Глава двадцать Пока я сидел, гадал, каким оружием сражаются поэты на своих закрытых заседаниях, Илья сидел и терпеливо ждал. А мне в голову лезла только всякая хрень, которую я даже не хотел озвучивать. «Сдаешься?» — спросил Илья, окинув меня победоносным взглядом. «Пожалуй, да», — кинул я. «Не корову же, проигрываю, в конце концов». «Подушками, ваше сиятельство!» — выпалил он и снова зажал. «У меня был такой вариант, но я не подумал, что вы до такого детского сада докатитесь», — улыбнулся я. «И кто победил в этот раз?» «К сожалению, не я», — хмыкнул юдин «У меня пока опыта мало. Последнее сражение было с тобой лет в двенадцать». «А какой хоть сейчас для этой бутафорской дуэли повод был?» Поспорили о назначении слова в одном известном стихотворении, и никто не захотел уступать. Когда мой оппонент вызвал меня на дуэль, я сначала отреагировал так же, как и ты». Но меня быстро успокоили, показав комплект оружия для дуэли. «Прикинь, у них там стоит специальный сундук с боевыми подушками. Можно выбрать по весу, форме, размерам». «Реально детский сад», — покачал я головой. «Ну и пусть. Мне пока нравится. Зато я в люди вырвался, да еще и скоро опубликуют». «Не этого ли ты мне желал?» Мы сделали небольшую паузу в разговоре, пока официанты расставляли блюда на столе. Потом, оставшись снова, одни продолжили. Точнее, продолжил я, а я был в роли благодарного слушателя». Причем довольного слушателя, наконец-то мой друг сдвинулся с мертвой точки и начал самореализовываться. Про войну за независимость от родителей он ни разу не вспомнил, а я решил не спрашивать, чтобы не бередить свежую рану. Если он об этом не говорит, значит, все не так уж и плохо. Расписание на вторник ничем не отличалось от понедельника, который из нас также принимал у себя трех практикантов. У меня сначала была мысль устроить ротацию, чтобы лично познакомиться со всеми, но потом я решил так не делать – чтобы ни у них, ни у нас не было каши в голове. Жеребин уже довольно уверенно действовал в различных ситуациях. Будь то обычная простуда, осложненная очаговой пневмонией, артрит или новообразование, со всеми пациентами он справился довольно легко и в моей коррекции почти не нуждался из-за исключения пары моментов. Я для себя уже утвердился, что буду переманивать его в наше учреждение, но пока не озвучивал. Мой зам тоже потихоньку осваивал технику, уже более уверенно фокусировал поток магической энергии, Редко перебарщивал с мощностью потока, потом и вовсе перестал. Так что вполне справится, учитывая, насколько у него прокачано ядро. Уверен, что он устоял тогда перед соблазном носить серебряный амулет для усиления. Ему своего запаса вполне хватало. А учитывая, что он еще и занимал начальственную должность, то и с пациентами, скорее всего, работал далеко не на износ. Пижон с бородкой уже на втором практическом занятии показывал незаурядные результаты. «Боюсь, через неделю непонятно будет, кто кого из нас учит. В роли преподавателя он был бы идеален, на его кандидатуру я не рассматривала а слово совсем. Сильный, талантливый маг очень нужен онкоцентру, и роль заведующего отделения для него будет идеальной. Он и сложные случаи сможет на себя взять, и молодое поколение обучить. По всем параметрам самое то». Шапошников привез мне смету ближе к обеду, я решил не тянуть резину, поехал сразу к Обухову. На худой конец... Умну пару бутербродов в чаем и буду работать дальше. «Ох, шустрые вы, господа!» – буркнул Степан Митрофанович, когда я ровно в полдень входил в его кабинет. Но по его глазам я понял, что такая оперативность решения вопросов ему нравится. Но внезапно его выражение лица резко изменилось. «Да вы там охренели вообще!» Это он дошел до места, где обозначена полная сумма, необходимая для покупки оборудования. Я вытянулся по струнке и сидел тихо на своем любимом стуле. А какие ко мне претензии, в принципе? Я в это мало что понимаю, в отличие от Лизы, которая составляла список. «Кто это писал вообще?» – спросил Степан Митрофанович, тряся Лизиным близком «Елизавета Курлянская», – пожал я плечами. «Там что-то не так? Она запросила ракетоноситель для вывода лаборатории на орбиту?» «Чего?» – Обухов так выбучил на меня глаза, словно у меня вместо носа вырос хобот. «Неудачная шутка», – произнес я извиняющимся тоном. «Не обращайте внимания». «Начнем с того, что она не Курлянская, а Преображенская», — сказал Обухов, немного успокоившись. «От отца и такая фамилия досталась. У Курлянского дочь была с бывшей женой». «Ладно. Раз это она составляла значит, знает, о чем речь. Готхард ее, скорее всего, научил». «Ох, охренеет в управе, когда это увидят». «Я думаю, что раз такое оборудование упомянуто, значит, оно того стоит», — сказал я. «А учитывая, что препараты там будут производиться эксклюзивную то это очень быстро окупится». «Нам ты прав», — нахмурившись, кивнул Обухов. «Это весомый аргумент. Я тут хотел тебя еще одним моментом порадовать. Хотя, скорее, не тебя, Курлянского». «Ну, начните с меня, а я ему передам», — предложил я. «Вы ведь, как две горы, никогда вместе не сойдетесь». «Хорошо подмечено. Передай ему, что он сможет существенно поправить свое материальное положение», — сказал Обухов и обернулся ко мне. «Московские...» Фармакомпании заинтересовались новыми препаратами и результатами их испытаний и хотят приобрести права на их изготовление и распространение. А там, Саша, такие объемы, что Готхард деньги будет по дому в тачке возить. «Я предполагал такой вариант», — хмыкнул я. «Даже ляпнул вчера Курлянскому, что его финансы скоро будут петь вовсе не романсы «Ага, будут допивать ему на ушко. Готхард, построь, наконец, свою фармацевтическую фабрику». — захохотал Обухов. — Думаю, за год или два он накопить достаточно. У Елизаветы Преображенской были хорошие приданное, если учесть еще доставшееся от отца дворец в Москве и имение под Одинцова. — Ого! — только и смог сказать я, покачав головой. — Если у внучки такое состояние после смерти родителей, то почему Готхард Вильгельмович до сих пор жил в такой разрухе? — Так он же из дома не выходит лет двадцать, не меньше, — хмыкнул Степан Митрофанович. А внучки на наследство он и пальцем не тронул. Думаешь, она ему не предлагала отремонтировать его дворец? Скорее всего, не один раз. Но он непоколебим. Все, что ее, целиком и полностью достается ей до последней копейки. И содержит он ее. За свой счет. Девочке не позволяет потратить ни рубля родительских денег. «Благородно», — кивнул я. По первому впечатлению, о знакомства с Курлянским ни за что бы не подумал, что он такой заботливый дедушка. Я сначала вообще подумал, что Лиза его служанка, в которую он влюблен. «Не ты один так думал», — хмактал Обухов. «А все, кто не знает эту печальную историю». «А что это за история?» — мне стало любопытно. Слышал, что ее родители погибли, но больше ничего. «Так, Склифосовский, иди работай», — сменил вдруг тон Обухов. «И мне не мешай. Когда по смете будет результат, я тебе сообщу». «Хорошо, спасибо, не мешаю», — сказал я, вышел из кабинета, помахал на прощание Дмитрию Евгеньевичу и через минуту был на улице годы в Питере очень переменчивая. Когда ехал к Обухову, было тихо, а сейчас подул ветер, и мелкие снежинки впивались в лицо, заставляя поднять воротник пальто льду. Пятьдесят метров до машины я шел, отвернувшись в сторону, уворачиваясь от маленьких белых слыдней. Скрывшись от внезапно налетевшей непогоды в кабине микроавтобуса, я думал о Лизе. Сколько еще тайн в ней скрывается. Я сначала хотел попробовать свести их с Ютином, но за сегодняшний день появилась куча сомнений. Хоть ничего плохого о ней сказать не могу, но все равно как-то неспокойно, что-то здесь не так. Возможно, нас совсем не тот человек, каким кажется. Поживем, увидим. пациент с посттромботической болезнью я решил оставить на десерт, предупредив об этом Виктора Сергеевича. Мы уложили мужчину на стол, и дядя Витя начал сканировать вены. С такой патологией мне давно сталкиваться не приходилось, покачал он головой убирая руку. Аристократия приходит обычно сразу, как только нога текла или в ближайшие дни. С отдаленными последствиями дело не имел. — То есть поймать и растворить тромб вы сможете? — спросил я, уже начиная строить в голове нотную партию для игры в четыре руки. — Давай лучше оставим его до завтра, здесь не горит. А сегодня я покопаюсь в своей библиотеке, — ответил додевите. — Меня с собой возьмете? — подмигнул я ему. «Захотел навестить старика в его берлоге?» — улыбнулся он. «Ну, поехали. Покатаешь заодно. А то мне еще надо весеннее пальто из чистки забрать. С тобой быстрее будет». Кроме от Ильи одежды, которая в этом мире традиционно занималась и устранением пятен и загрязнений, которые в нашем мире удаляют химическим путем, мы заехали в любимую пекарню Виктора Сергеевича за его любимыми булочками. Наконец-то я снова оказался в легендарной библиотеке своего первого учителя в этом мире — Теперь я смотрел на корешки книг, никак не понимающий ничего ребенка, а с высоты приобретенного опыта, и глядя на них, я понимал, что мой опыт не на такой уж и высоте. Виктор Сергеевич пробежался глазами по полкам, вытащил несколько книг и сел за стол. Я придвинул стоявший в углу стул и уселся рядом с ним. Он бережно открывал старые книги, просматривал содержание и откладывал в сторону, пока, наконец, не нашел то, что нужно. Я тоже вперел взгляд в пожелотевшие страницы. На моем лице появилась торжествующая улыбка, когда я понял, что мое предположение казалось верным. Значит, завтра так и сделаем. Когда решение проблемы было найдено, мы отправились пить зеленый чай. Виктор Сергеевич по такому поводу даже достал из своих закромов уникальный бельгийский шоколад со стола короля. У меня появился шанс узнать, чем так восторгался Курлянский аж до поросячьего визга. На следующий день, завершив работу с практикантами, мы с Виктором Сергеевичем принялись за пациента с застарелым тромбозом. Как я уже и предполагал сам, и по прочитанной вчера книге, это должна быть игра в четыре руки. Я так подозреваю, что знают о такой тактике далеко не все, а из тех, кто знает, вряд ли пользуется если нет напарника. Суть метода в том, что один лекарь контролирует глубокие вены конечности верхней трети бедра и паховой области чтобы вовремя ловить свежие тромбы, что неизбежно при работе внутри сосуда, а второй тем временем занимается восстановлением просвета вен. Вторым лекарем в этот раз был я. Хоть я и уверен, что дядя Витя справится, раз пообещал, все равно было волнительно, все-таки в таком масштабе в сосуды лезу первый раз. Дядя Витя занял свой ответственный пост и положил руки на верхнюю треть бедра и пах, где проходит наружная подвздошная вена. Я просканировал еще раз все стенозированные участки и решил начать воздействие сверху вниз. Почему так? Да потому что если начать снизу, стенозы, расположенные выше, превратятся в окклюзию, то есть закроются полностью. Действо непривычное требовало высокой концентрации. Катя ввела мужчину в глубокий операционный сон, и я начал. Как я ожидал, расщепление застарелых тромбов давалось нелегко, И за счет локального повышения температуры начали появляться свежие тромбы, которые успешно ловил и растворял дядя Витя. Я медленно продвигался вниз, освобождая просвет поверхности бедренной вены почти полностью. Выжигать больше не рисковал, чтобы не повредить сосудистую стенку. Таким образом, дошел почти до подколенной, но потом остановился. Энергии в ядре осталось ровно одна треть. «Молодец», – кивнул дядя Витя. «Вовремя остановился, это правильно. Как там у тебя успехи?» «Проходимость». «Поверхностный бедренный восстановлено примерно до 80%,» — ответил я, начиная медитировать. «Неплохо», — улыбнулся старик. «Больше вы не нужно. У меня тоже все в порядке. Выше подвздошный ни один тромб не улетел. Я еще пару минут посмотрю, пока все успокоится. И на сегодня пока хватит. Завтра продолжим дальше». «Как там ваши практиканты, кстати, справляются?» — спросил я плюхнувшись в кресло в зоне отдыха. Ну, «Довольно неплохо», — кивнул он. «Я присматриваюсь, как ты просил, но нужного кандидата для перевода к нам пока не вижу. слабоватые «Наоборот, довольно сильные маги. Немного строптивые самоуверенные, но для работы в онкоцентре самое то. С заданиями справляются, даже намного легче меня», — сказал дядя Витя и убрал наконец руки. «Пациента можно будить и в палату. Думаю, лучше прокапать хотя бы пару флаконов». «Сделаем», — кивнул я. «Ну что, поздравляю с дебютом нас обоих!» — улыбнулся дядя Витя, когда пациента увезли в палату. «По-моему, очень даже неплохо получилось!» «Отлично получилось!» — сказал я и с благодарностью пожал ему руку. «Завтра продолжим?» «В то же время!» «Связнешь тогда?» Х -х, «Не, не умею!» — хмыкнул я. «Позвоню!» «После приема я уже собирался поехать домой!» Обухов пока молчит, к Андрею я попасть не смогу. Белорецкий сказал, что сегодня будет проводиться следственное мероприятие. Юдин снова после работы ехал в поэтический клуб решать вопросы публикации своих стихов, а Настя не брала трубку. Я собрал все, что есть нового по онкологии в портфель и намеревался дома продолжить работу над рукописью. Спустился к машине, когда позвонила Настя. «Ты сильно занят?» – немного напряженным голосом спросила она. «Нужна моя помощь?» – ответил я сразу вопросом на вопрос. «Ты мне ответишь?» – настойчиво, но спокойно спросила она еще раз. «Не сильно, время есть», – осторожно ответил я. «Я же звонил тебе, ты не отвечала». «Я только освободилась, не могла ответить. Сможешь заехать за мной? Я на перекрестке Невского с Думской улицей». «Хорошо, тут недалеко, скоро буду», – сказал я. «Так что-то случилось? Я же чувствую по голосу, что что-то не так». «Небольшой сюрприз, наберись терпения», – сказала она. «Жду тебя». Настя положила трубку, а меня уже раздирало от любопытства. Если бы случилось что-то плохое, она наверняка не стала бы называть это сюрпризом. но хорошо, допустим. На заданной точке я был уже через пять минут. Настя стояла на тротуаре возле здания, на котором красовалась надпись «Мировой судья Кутепов». Кажется, я начинаю догадываться, чем она мне хочет удивить. Настя села на переднее пассажирское сиденье Вид был вполне довольный. Она чмокнула меня в щеку и назвала адрес «Куда ехать». Я не очень хорошо представлял себе это место, но если я не ошибаюсь, там только роскошные дома богачей. Точнее, дворцы. Уже догадки появляются, да? Так вот, мы остановились возле роскошного трехэтажного дворца с небольшим парком вокруг него. Похоже, я был прав в своих догадках. «Ну как тебе?» – спросила Настя с любопытством, наблюдая за моей реакцией. «Хочешь сказать, что он теперь твой?» – улыбнулся я. Восхищенный вид не пришлось изображать, он получился сам. «Почти», — вздохнула Настя. «Суд признал дворец моей собственности, но жильцам дали неделю, чтобы съехать, так что внутреннюю экскурсию позвать пока не могу. Ты представляешь, они мне даже не родственники. Что-то мне подсказывает, что за эту неделю они оттуда вывезут все, что возможно, но описания имущества не было, поэтому никак нельзя регламентировать», — сказал судья. «Да», — хмыкнул я. «То есть тебе достанется родительский дворец, в котором невозможно жить. Чтобы его сделать пригодным для жизни, нужно очень много денег». «Скорее всего», – горестно вздохнула девушка. «Но этот вопрос я решу немного позже. Когда отсудим загородные имени, я его продам. Тогда хватит и на обустройство дворца заново, и на жизнь на несколько лет, если не больше. Хотя, учитывая, сколько у меня заказов еще до получения диплома, то оставшиеся деньги можно просто положить в банк под проценты». — А не жаль будет продавать загородный дом? — спросил я. — Как по мне, так это здорово, когда можно приехать куда-нибудь на выходные, отдохнуть от городского шума и суеты. — Ха, и когда ты собираешься ездить отдыхать? — усмехнулась Настя. — У тебя редкий выходной бывает, не занят. — Хм, то есть она... — Необходимость наличия загородного дома напрямую ассоциирует со мной? — Правильно я тогда, Андрей, сказал, что с ее стороны отношения давно простроены. Осталось только построить мне, и мне кажется, что я и к этому приближаюсь. Вы не подумайте, это никак не зависит от наличия дворца или загородного имения, хотя все именно так и подумают, я уверен. Так и представляю заголовки в желтой прессе, когда мы поженимся. Я что, сказал, когда вместо «если»?